Я сильно подрыл стену, когда пролезал в дыру и вытаскивал столько вещей. Следы я хорошенько засыпал сверху землей, чтобы не видно было опилок. Потом вставил выпиленный кусок бревна на старое место, подложил под него два камня, а один камень приткнул сбоку, потому что в этом месте бревно было выгнуто и не совсем доходило до земли. Шагов за пять От стены, если не знать, что кусок бревна выпилен, ни за что нельзя было этого заметить. Да еще и стена-то задняя, вряд ли кто-нибудь станет там шататься и разглядывать. До самого челнока я шел по траве, чтобы не оставлять следов. Я постоял на берегу и посмотрел, что делается на реке. Все спокойно. Тогда я взял ружье и зашел поглубже в лес. Хотел подстрелить какую-нибудь птицу, а потом увидел дикого поросенка. В здешних местах свиньи быстро дичают, если случайно забегут сюда с какой-нибудь луговой фермой. Я убил этого поросенка и понес его к хибарке. Я взял топор и взломал дверь, причем постарался изрубить ее посильнее. Принес поросенка, подтащил его поближе к столу, перерубил ему шею топором и положил его на землю, чтобы вытекла кровь. Я говорю на землю, потому что в хибарке не было дощатого пола, а просто земля, твердая, сильно утоптанная. Ну, потом я взял старый мешок, наложил в него больших камней, сколько мог снести, и поволок его от убитого поросенка к дверям, а потом по лесу к реке и бросил в воду. Он пошел ко дну и скрылся из виду. Сразу бросалось в глаза, что здесь что-то тащили по земле, Мне очень хотелось, чтобы тут был Том Сойер. Я знала, что таким делом он заинтересуется и сумеет придумать что-нибудь почуднее. В такого рода делах никто не сумел бы развернуться лучше Тома Сойера. Напоследок я вырвал у себя клок волос, хорошенько намочил топор в крови, прилепил волосы к лезвию и зашвырнул топор в угол. Потом взял поросенка и понес его, завернув в куртку, чтобы не капала кровь. А когда отошел подальше от дома, вниз по течению реки, то бросил поросенка в реку. Тут мне пришла в голову еще одна штука. Я достал из челнока мешок с мукой и старую пилу и отнес их в дом. Я поставил мешок на старое место и прорвал в нем снизу дыру пилой, потому что ножей и вилок у нас не водилось. Отец тогда стряпал, управлялся одним складным ножом. Потом протащил мешок шагов сто по траве и через ивовые кусты к востоку от дома, где было мелкое озеро, миль в пятнадцать шириной, все заросшее тростником. Уток там тоже под осень бывало очень много. С другой стороны из озера вытекала заболоченная речка или ручей, который тянулся на много миль, не знаю куда, только не впадал в реку. Мука сеялась всю дорогу, так что получилась тоненькая белая стёжка до самого озера. Я ещё бросил там папашин точильный камень, чтобы похоже было, будто бы это случайно. Потом завязал дыру в мешке верёвочкой, чтобы мука больше не сыпалась, и отнёс мешок вместе с пилой обратно в челнок. Когда почти совсем стемнело, я спустил челнок вниз по реке до такого места, где ивы нависли над водой, и стал ждать, пока взойдет луна. Я привязал его покрепче киви. Потом перекусил малость, а после того улегся на дно выкурить трубочку и обдумать свой план. Думаю себе, они пойдут по следу мешка с камнями до берега, а потом начнут искать мое тело в реке, а там пойдут по мучному следу до озера, и по вытекающей из него речки искать преступников, которые убили меня и украли вещи. В реке они ничего искать не станут, кроме моего мертвого тела. Скоро им это надоест, и больше они беспокоиться обо мне не будут. Ну и отлично, а я смогу жить там, где мне захочется. Остров Джексона мне вполне подходит. Я этот остров хорошо знаю, и там никогда никого не бывает. А по ночам... Можно будет переправляться в город. Пошатаюсь там и подтибрю, что мне нужно. Остров Джексона — самое для меня подходящее место. Я здорово устал и не успел опомниться, как уснул.